Глава двадцатая Ружейка оказалась в подвале соседнего здания, точнее, в бомбоубежище. Пришлось брать офицера за руку и прыгать, а затем приводить его в чувство. Одно дело прочитать брошюрку, а другое — увидеть дар в действии. «Потом еще покажу», — успокоил я его. И не раз. «Нам тут прыгать и прыгать. Бегом, Колян, а то сейчас Едаков соберется, не отмыхаешься». «Угу». Мы забежали в дверь, и Николай, на правах аборигена, направился к спуску в подвал. как ты умудрился запереть его?» — спросил я у капитана, прислушиваясь к грохоту. Тот, кто ломился в дверь бомбоубежища, был не меньше таптуна, а то и рубер. Тварь давно бы вырвалась, соданув по бронированной двери с разбега, но здесь тот самый случай, когда габариты играют против него. «Пока этот саблезубый урод грыз коптера, я и выскочил», — признался капитан, стряхивая штукатурку со своих погон. «Так ты его того убить хочешь?» Голос выдавал волнение. Он очень хотел, чтобы я сказал «нет». «Придется. Я вообще-то не сторонник лишнего насилия. Но тот тип за дверью вряд ли убежит. А мне нужно кое-что из оружейки. Да и тебе не мешало бы прибарахлиться». Признав мою правоту, он направился к бронированной двери. «Только быстро, Колян! Открыл и за угол! Тварь мешкать не будет!» Нервно покивав, он набрал код, активировал и сиганул в укрытие. Очень вовремя. Как я предупреждал, тварь не тормозила. Бронированная дверь отлетела, словно картонная, и наружу выскочил чертовски злой рубер. Покрутив уродливой башкой, он остановил свой взгляд на мне. Что странно, интеллекта в глазах не просматривалось, Лишь тупая ярость. «Должно быть, от недалекого произошел», — решил я. Прыжок, удар, возврат. Последнее было необязательным. Горный молоток проник, как положено. «Ну, мало ли, рядом свежак, а я за него в ответе». Рубер еще не понял, что уже труп. Через долю секунды после моего возврата он прыгнул. Прыжок, конечно, хорош, но его окончание было ожидаемым. Рефлексы умерли вместе с телом, как только его лапы оттолкнулись от пола. Большой бубух, и его мощное тело растянулось в полуметре от меня. «Чего это он?» — осмелевший Колян вопросительно выглядывал из-за угла. «Капитан, ты кто по специальности?» «Сапер. А что?» В ответ я усмехнулся. «Гребаный стикс меня слышит». «Подходи, капитан, не стесняйся. Преподам тебе первый урок». «Вскрываем на рост». Спустя пару минут капитан разглядывал черную жемчужину, лежащую на его ладони. Клепан сказал бы, что свезло. Далеко не во всех руберах есть жемчуг, А Колян сомневался, стоит ли тащить в рот, что попало но недолго. Чертовка сама туда просится». «Теплая», — признался он. «На-ка, запей». Протянув фляжку с живчиком, я принялся наблюдать. «Ох, бурмотуха, Скривившись, пожаловался Колян. «На старых носках, что ли, настаивал?» «Это живец. Привыкая ко вкусу. Без него тут не прожить. Знаю, что голова болит, как с похмелья». Капитан кивнул. «Через минуту пройдет. А пока пойдем». Мы вошли в оружейку, я закрыл дверь, так как заходил последним. «Зачем?» — крикнул капитан. «Открыть можно только снаружи! Мы же тут застряли!» «Об этом не думай», — отмахнулся я, разглядывая внутренний погром. «Найди мне то, что можно взорвать дистанционно и без всяких проводов». «Какова мощность взрывного устройства?» — задал капитан профессиональный вопрос. «Ну, ты спросил. Я, между прочим, не военный и ни разу не подрывник». Затолкав подальше воспоминания о ядерной бомбе, я продолжил. — Вспомни ту гориллу, увеличь ее раза в три. Примерно такую тварь нам нужно подорвать. — И такие образины бывают, — видимо, представив, капитан поежился. — Бывают. Ту тварь даже и ИВД не берет. — Да ты же не знаешь, о чем я. — Как это не знаю? — возмутился Колян. — Драгуновский ствол у нас есть. Я даже стрелял из него. в тайне, правда. Так, пошалили малость. — Хочешь сказать, что эта пушка здесь? — А то... — Колян подмигнул мне. — Вот только достать проблемно. Придется взрывать. Это отдельная сейфовая комната. Я улыбнулся. — А что там еще есть? — Не знаю, Друган. У меня допуска нет. Назвав Друганом, он напомнил мне об обязанностях. — Надо бы тебя окрестить. — У нас не крестят. — Да чтоб вас! — У нас тоже, прикинь! — Да не на земле, так что забудь старое имя. С этой минуты тебя зовут... Бонус. Твой крестный кнут. А почему бонус? задал крестник вполне ожидаемый вопрос. В этот момент наверху что-то загрохотало, заставив бонуса присесть. Я же, не обратив внимания, принялся пояснять. Ты выжил в самой заднице проклятого мира. Шанс на это. 0, хрен десятых. Тебе сказочно повезло, понимаешь? Тогда почему не шанс? Счастливчик или везунчик? Во-первых... — терпеливо продолжил я. — Тебе не подходит. А во-вторых, как говорил мой кореш Толян, поздняк метаться, поезд ушел. — Бонус так бонус, — смирился крестник. — Займемся делом. Бонус со знанием дела бегал по оружейке и собирал компоненты для взрывчатки. Затем уселся, вычислил что-то на калькуляторе и начал колдовать. Мне же оставалось только держать фонарик и плащ-палатку. Грохот взрывов наверху не прекращался. С потолка то и дело сыпалась штукатурка. «Вроде не ошибся. Не каждый день такое собираю», — посетовал Бонус, утирая пот. «А кто там воюет? Может, наши подоспели?» — с надеждой в голосе спросил он. «Сомневаюсь. Кластер слишком маленький. Скорее соседи». Громыхнуло намного ближе. Наши пытались вынести дверь в бомбоубежище. «Кончай базар. Взрываем». «Надо отдать должное. Бонус свое дело знал четко». Взрыв повредил только то, что было нужно. Тут же взвыла сирена, лампы налились красным и принялись моргать. «Живее, Друган! Наши гости пришли за тем же!» — крикнув, я и устремился к распахнутой сейфовой двери. ИВД в единственном экземпляре висела на самом видном месте. Уж эту космическую пушку я не спутаю ни с чем. На полу стояли ящики с непонятными для меня приборами, и в одном из них я обнаружил гранаты, Не похожий на обычные Эвки или РГД, но убийственный смысл вполне угадывался. Не зря же их хранят в этом сейфе. А про бомбу-то я и забыл. Но это уже не важно. Нет времени. «Хватай пушку!» — скомандовал я крестнику. Сам же принялся рассовывать гранаты по карманам. Спустя несколько секунд плюнул на это дело. Их было слишком много, а моя милитаризованная жаба хотела забрать все. Пришлось доставать рюкзак. Уйо, а это что за чудо? удивился бонус. Из горловины рюкзака торчала мохнатая мордашка. Откуда взялось? «Знакомься, это пряник. Пряник это бонус. Вах! поздоровался пес, выпрыгивая. Остальное потом. Готов? Крестник отвлекся от непонятно откуда взявшегося рюкзака с собачкой и продемонстрировал мне космическую пушку. Взводи! Или что там делать надо? Придется повоевать. Это мы запросто. Раздался длинный нарастающий писк и щелчок. «Готово!» Громыхнуло, и во входной коридор влетела знакомая дверь. Когда шум успокоился, послышался частый топот сапог. Последовавшие затем короткие команды на немецком не оставили никаких сомнений. «Немцы, что ли?» Глаза при этом были со старую рублевую монету. Их тут ганцами кличут. «Внешники! За мной!» Выбежав в коридор, я присел у перекрестка и достал пару гранат. «Ей, даже не думай!» — шепнул присевший рядом бонус. «Здесь разверзнется ад! Огонь будет везде, даже в наших легких!» «Сколько до детонации?» — спросил я, ничуть не испугавшись. Топот приближался. «Можно настроить, а так э, пять секунд», — ответил он, наводя ИВД на проход, словно это обычный автомат. «Выдергивай запалы и хватайся за меня», — скомандовал я, поднося гранаты к его носу. Сомневался, завижак недолго. Это большой плюс». Выдернул и прижался ко мне, как к родной мамке. Бросаю гранаты за угол и портуюсь обратно на крышу. — Ё-моё! Никак не привыкну к этой сказке! Тут там, тот здесь! И эта крыса в рюкзаке! — в сердцах выдал крестник, усаживаясь на кровлю. — Я бы этого Андерсона на британский флаг порвал! С К грохоту и ору на улице добавился бум с землетрясением. Именно в таком порядке. Глубокий бум и затрясло даже в вент-шахту, за которой мы прятались. «Все! Это жопа!» — проинформировал крестник, упав на живот. «Не уйдем в ближайшие три минуты, тут и останемся». Тряхануло вновь. Мне показалось, что здание провалилось. Хоп! И мы чуть ниже, прямо как воздушная яма. Даже уши заложило. Бонус что-то кричал. Я же пополз к краю кровли и осторожно выглянул. «Было на что посмотреть!» Большой плац, на котором совсем недавно маршировали бравые военные, был занят несколькими десятками танков, занявшими круговую оборону. И дела их были плохи. Зараженные, не ниже Рубера, перли со всех сторон. Летели ракеты, взрывались снаряды, снося их десятками, но они не останавливались. Твари почуяли кровь. Внешники, сомнений в этом не было, на танках красовалась эмблема в виде розы ветров, отсюда не вырвутся. Если не уйдут прямо сейчас. Чего допускать я не собирался. Бонус, ползи сюда. Когда крестник расположился слева, я указал на цель. Видишь танк в проезде? А то, Абрамс. С нашей точки обзора танк загораживал единственный выезд. Плац был окружен зданиями, а в прогалах маячил трехметровый бетонный забор. Вырваться, конечно, можно, но сложно. Спали его нахрен, — скомандовал я. И это запросто. Словно поняв наши намерения или по какой другой причине, танк начал движение и через секунду должен был скрыться между зданиями. За ним тронулись и остальные. П-панг! Звук выстрела был неповторим. В то же мгновение всю округу осветила ярчайшая вспышка. Громкий Бабах пришел вместе с ударной волной, засыпав нас невесть откуда взявшимся мусором. Охренеть! воскликнул бонус, отплевываясь. Я тоже был в шоке. Мало того, что не слабо оглушило, так еще и не видно низги, а ведь до места взрыва не меньше двухсот метров. Серый белесый туман подсвечивался всполохами пламени сразу в нескольких местах. Долго любоваться нам не дали. Здание дрогнуло, и мы вместе с крышей полетели вниз. Ох, юп! Закончить бонус не успел. Я прыгнул в заранее высмотренное место, не забыв схватить крестника за предплечье. Предупреждал меня майор! Я-то думал, гонит! Он замолчал, уставившись на текущую под мостом воду. на глотни». Протянув фляжку, я толкнул его в плечо. Только после этого крестник отвис и сделал большой глоток живчика. Видимо, слишком много информации поступило в мозг за последние сутки, и он перестал справляться. «Эй, боец, ты здесь?» «Да-да», — «Да -да», ответил тот, осмысленно. «Все это как-то нереально, как плохой сон». «Нет, Бонус, все реально». «Поверь, я бы тоже хотел оказаться во сне». Вон, посмотри на восток. Мы находились на пешеходном мосту, точнее, его половинке. Улей, как это иногда бывает, не позаботился соединить его с другим берегом. Не нашлось подходящей половины, либо та просто обвалилась. Отсюда открывался прекрасный вид на восток. Там, примерно в километре, врастал серо-белый гриб неправильной формы. Знакомая с детства картинка вызывала ассоциацию с апокалипсисом. Только с маленьким. Грибок был небольшим. Надо же! — С первого раза задумчиво произнес Бонус. — Ты о чем? — не понял я. — Майор на учениях предупреждал быть аккуратнее с танками. Начинка для снарядов может быть из обедненного урана или из какой другой химии. Вот и детонировала. Внезапно мост тряхнуло. Спустя несколько секунд с востока донесся запоздалый грохот, а доселе ровная речная гладь пошла рваными волнами. «Началось — Началось! — бросил Бонус, поднимаясь на ноги. Надо валить. Достанет. Как пить дать? Что достанет? Как что? Те гранаты, которые ты на складе бросил. Забыл? Вопрос, по всей видимости, был серьезным. Однако Бонус почему-то улыбался. Там боезапаса на небольшую войнушку хватит. Словно в подтверждение у гриба засверкали фейерверки, что-то засвистело и плюхнулось в воду недалеко от нас. Следом пришла канонада взрывов. Убедил крестник. — Ну что, готов? — Раньше-то не спрашивал, — выдал он, ухмыльнувшись. «Все просто. Ты там еще не бывал». Бонус хотел что-то спросить, но не успел. Исчез в кармане. Сила растет, я это чувствовал. В последнее время казалось, что внутри меня растет нечто похожее на черную дыру. Как то объяснить я не имел ни малейшего понятия. Но знал, что карман мой не полон. Можно еще кого-нибудь или что-нибудь запихнуть и прыгнуть в горес, а может даже обратно к стронгам. Вот такая сила бурлила внутри» но возвращаться я не собирался. Не для того был проделан этот путь, конец которого уже виден. Для начала надо заняться насущным. Живчик заканчивался, да и продукты были на исходе. Первый прыжок на западный берег в зарослях удивленно заурчали. Останавливаться я не стал, переместился еще метров на триста по лесной дороге, насколько было видно. Здесь уже было сложнее. Зараженные стояли по обе стороны дороги под покровом деревьев причем стояли в прямом смысле этого слова, как на собрании. Не став разбираться в причинах столь странного поведения, быстро переместился на могучую сосну. Ветка предательски хрустнула, и я был обнаружен. Десятки урчащих глоток сотрясли воздух, и ствол сосны вздрогнул от сильнейшего удара. Бросив короткий взгляд на голодного элитника, который уже готовился к прыжку на дерево, я посмотрел на запад. «Вот почему они стояли». Из тумана появился городской кластер. Перезагрузка совершилась. Значит, и мне пора. Кластер оказался очень быстрым. Прохожие не бродили с потерянными взглядами, не задавали обычных постперезагрузочных вопросов. Они были в поиске, пока еще не осознавая этого, в отличие от покупателей в супермаркете. Пройдя мимо будущих пустышей, тех к слову, с наслаждением грызли сочную говядину, я направился к консервам, затем в алкогольный отдел. Платить не пришлось. Кассирша, ни на кого не глядя, уплетала сырокопченую колбасу, добытую у рядом покупательницы. Та была не в обиде, тоже что-то грызла. Потеряв интерес, я вышел на улицу и прыгнул на ближайшую высотку. Пора перекусить. Ах да, бонус! Где? Присядь, не маяч, — попросил я, разбирая содержимое пакета. Крестник какое-то время озирался, переваривая новую информацию, а затем подчинился. Присев рядом, он спросил, «А куда мы идем?» Вопрос был прост и сложен одновременно. Ответ типа «Сам не знаю», «Не прокатит?» «Вопросов будет еще больше», «Может, и в адекватности моей усомниться?» «Пока на запад, а там будем посмотреть». «А сейчас обучение». Следующие двадцать минут я показывал, как готовится живчик и раствор гороха. Объяснил, через какие промежутки времени можно принимать, выслушал сетование о гадком вкусе. В общем, выполнил свои обязанности. Город к тому времени погрузился в хаос. Пришлось даже несколько раз одергивать крестника. Тут прывался кого-нибудь спасти. «Не дергайся, Бонус. Там, — я махнул головой вниз, — сотня тысяч пустышей и примерно столько же матерых. Есть и иммунные, но как ты их найдешь в этом бардаке? Давай успокаивайся, перекусим, отдохнем сколько дадут и двигаем дальше». Крестник вроде как прислушался, но глаза и движения выдавали неуверенность. Я его прекрасно понимал. Зачерствеет со временем, если выживет. «Ух — Ух! ожил Бонус, когда рядом материализовался мой рюкзак. Пряник тут же выскочил и принялся исследовать окрестности. Закончив с этим, он обнюхал крестника, одобрительно, как мне показалось, чихнул, а дальше все его внимание поглотил импровизированный стол. — Ва! — Тихо, Пряник, потерпи минуту. «Интересный зверь», — отметил Бонус, наблюдая за тем, как пес поглощает тушёнку. «Маленький, с виду безобидный, но чувствуется в нем какая-то... стать», — Нашелся он со словом. Я кивнул. Пряник вызывал ассоциацию со сжатой пружиной. Как говорил Толян, «не тронь, не будет». Ну, примерно так. «Эта карманная собака уже не раз спасала мне жизнь. Не называй его крысой. Он пряник».